Сердце в клочья. Секретарша удивлённо вытаращилась на меня. Второй раз за день имейте в виду, наш доктор Клермон нравится многим пациенткам. Она захихикала. Порезаться легко. Как вы думаете, он сможет быстро принять меня без записи? Я показала ей замотанные пальцы и ещё не засохшую кровь на руке. В этот момент доктор вышел из кабинета, чтобы забрать чью-то карточку. И заметил меня. Я так и стояла с поднятой рукой. Фабиана, заходи. Он дал знак секретарше, что всё в порядке. Я завидовала его уверенности и тому уважению, которое вызывает его профессия. Когда меня спрашивали, чем я занимаюсь, мой ответ художница вызывал лишь любопытство. В кабинете, пока он разматывал мой кои как перевязанный палец, я попыталась вести светскую беседу, чтобы отвлечься. Спасибо за то, что рассказал мне утром Рядом со мной есть люди, которые могут меня поддержать, но никто из них не переживал ничего подобного. Ты говорил, что в прошлом году тоже прошёл через трудный период, и теперь мне уже не так одиноко. На последних словах у меня сжалось горло. Но не стану уже я снова плакать при нём. Уильям Клермон увидел меня в худшее время моей жизни, и я чувствовала себя крошечной и ногой перед ним. Так я была уязвима. Мне хотелось, чтобы он встретил меня в лучшие времена лета. чтобы услышал мой смех. Его глаза оторвались от пореза, он прямо смотрел на меня. Фабиана, ты не одна, я говорил тебе. Я тебя понимаю. А голову ты можешь мне перевязать? Он грустно улыбнулся. Я ушла с аккуратно перевязанным пальцем и разодранным в клочья сердцем.